Вернувшись к своему пню, Шкет прислонил к нему автомат и сел рядом. Откинулся на шершавую кору и вздохнул. Опять спешка. А куда сейчас спешить? Лучше уж ещё затяжку. Что-то тонкое и холодное вдруг сдавило ему горло, так что крикнуть не было никакой возможности. Слабеющая рука рванулась к автомату, Ведь можно же выстрелить, напугать, отогнать, но поздно. Лишь скрюченные в последнем усилии пальцы проскребли по ствольной коробке, дёрнулись напоследок, и голова бандита склонилась на грудь. Потеряшка разжал правую руку, отпуская деревянную рукоятку дувки. Потянув её другой рукой, правой придержал тело, чтобы оно не упало на землю. Свернул в кольцевую металлическую струну и убрал её в подсумок. Поднял с земли своё оружие и бесшумно исчез в лесу. Не качнулась ни одна травинка, не зашелестели потревоженные ветки. Но «Ну, что там? Карп перекатился с одного валуарта в другой травинку. Сидит, наблюдавший в бинокль бандит На секунду оторвался от окуляров. Сначала вскочил чего-то даже за ствол схватился, пополз куда-то, а потом снова встал и назад повернулся. Должно быть, опять хай флавить уселся. Не доделок долбаный, выругался карп. Блин, обидно. Я думал, клюнут на него. Так кому клевать-то? Нет тут никого, кроме нас. Нет, перчаный. Эту уж ты мне поверь. Не одни мы здесь. Всем нутром чую. Идёт за нами кто-то. Да вот, не просеку никак. Кто это здесь такой ловкий? Я в этих краях вырос, тайгу знаю, знал неплохо. Так что чужого почую в раз. Вот как сейчас, да и вообще, уходить отсель надо. "И без тобой идём", пожал плечами собеседник. "Не понял ты, не просто уходить, а уходить всеми лапами и со всей возможной скоростью. А чего ж мы тут тогда сидим? Пока этих не стряхнём, хода не будет. Так кто ж здесь такой может быть, что ты их так стережёшься? Могут и люди быть, и не совсем люди". Задрал ты мне мозги, покачал головой перчёный. Не люди, а кто же тогда? В здешних краях всякое случится может. Места здесь глухие. Вот и поглядывает из леса иногда разное, особенно к тем, кто себя ведёт нехорошо. Это ты про нас стали. Так и сам-то чай не в евангельском обличии ходишь, или хочешь сказать, За тобой ничего такого нет? Такого не такого, кровь на руках есть, тут не спорю. Однако же это кровь, разные бывает. А до дела по дурости, до да фоудали глупой это к те хумногих случается. А совсем другой расклад, когда по жестокости не нужной. Тайга такого не любит и не прощает. На что это ты намекаешь? покачился на карпа собеседник Кабы и не дурацкие ваши приколы с бабами я бы не паصه так завалили поиграли с них не будет даже скорее её станет а вот то, что дальше делать стали неправильно это А что ж ты сразу это не сказал Оглох да я во всю глотку орал Только васабалдуе, жестокость через край попёрла уже. Как психи, право слово. Да хрен бы с вами. Убили бы просто такие ещё полбеды. А груди, которые заставлял дома палить. Так и не резали же. Не дорезали, хочешь сказать. И то, когда я за автомат схватился. Тебя старшим Клим назачил. Куда ты смотрел? Да ладною тебе. Смутился второй бандит. Ну, не доглядел я, бывает. А теперь-то что делать будем? Посмотреть надо на недоделка этого, схожу. Так он поди опять под кайфом. Я ещё лицо пошлю, унехай глянет. Ты у нас по лесу один спец, без тебя не выйдем к своим до Нового года. Ладно. Пинчищами этого умника поднимайте, досваливаем отсюда. к, на словом быстро сваливаем. Раздвинув ветки, на полянку осторожно выбрался ещё один автоматчик. Поправив своё оружие, он приблизился к полулежащему на траве товарищу и несильно пнул его по сапогу. Неподвижное тело дрогнуло и сползло на бок. Удивлённо постояв, бандит присел и приподнял голову шкета. В следующую секунду Он, словно шпаренный, вскочил на ноги, сорвал с плеча оружие, завертелся на месте, озираясь по сторонам, отступил на несколько шагов назад и, развернувшись, вовесь упор бросил в лес. Проломившись, словно лось сквозь кусты, бандит с трудом переводя дыхание, упал рядом со старшим. "Там это, улысова. Что в него?" наклонил оперчённый Горло. Удовили его. Чем? А я знаю, тонкий такой след, как от струны гитарной. Это как? Как там кверху. Почём я знаю, валитель надовно. Ладно, не кипишуй, разберёмся, иди пока. Проводив ящерицу взглядом, старший бандит повернулся к Карпу. Ну? Хряново. Этот баран про всё на свете позабыв, напрямки к нам понёсся. Совсем лопух. Запомнитал, что я ему говорил: идти кругом. Нафига? А то, что тот, кто лысово придевил, теперь точно знает, где мы тут сидим. От того этого барана не кончили на месте. Ох, блин, братова приподнялся над землёй перчёной. Вали мачел. Фух. От головы старшего полетели брызги, и его тело безвольной куклой рухнуло на землю. Ветерок унёс в сторону негромкий, придушенный глушителем хлопок выстрела. Палундра. Длинные автоматные очереди вспороли тишину. Посыпались листья с кустов, затрещали збитые паулями ветки. Папушки, стоящего вокруг поляны леса, словно прошлись метлой. Взлетела комом земля, брызнули разбитой корой деревья. Пригнувшись к земле, карп спокойно выжидал, время от времени бросая настороженные взгляды по сторонам. Стрельба на несколько мгновений затихла. Бандиты меняли магазины, воспользовавшись передышкой. Один из них, пригибаясь к земле, бросился к другому укрытию, показавшемуся ему более надёжным, чем полусгнивший пень. Фух. Ноги бегущего дёрнулись в последний раз. На этот раз огонь бандитов оказался менее плотным и дружным. Некоторые из них, вместо того чтобы стрелять, стали отползать в стороны. Один из них Зойки, хорошо сложенный парень в чёрной куртке, быстро дополз до большого поваленного дерева, призывно замахал рукой. Укрытие, облюбованное им, действительно выглядело основательным. Ствол почти метровой толщины. Никакая пуля такую преграду не пробила бы. Ободренным примером товарища, трое мерзавцев шустро двинулись к выбранной позиции. оказавшись в надёжном убежище, они перевели дух. Ништяк, как в танке. Дадах-дадах. Брызнула кровь из простреленного виска обладателя чёрной куртки. Подломились колени у его соседа. Дадах. Ткнул Залбамов в древесность ствол третий уголовник. Завязав, скочил на ноги уталевший бандюган. Паля из автомата во все стороны, он бросился назад, за грохотом оружия и остался совершенно незамеченным выстрел из винтовки первого стрелка. Не добежав всего пары метров до своего прежнего укрытия, злодей ткнулся лицом в траву. На некоторое время всё затихло. Напуганные столь быстрой смертью товарищей, уцелевшие мародёры затаились в укрытиях. Никто не шевелился и не стрелял. Слишком очевидным было то, что беспорядочная пальба никакого урона неизвестным мне не нанесла. Однако неведомые стрелки себя больше никак не проявили.